Глава вторая. Жёлтая сумка. Мой брат зашёл домой с огромным свёртком и ещё в дверях закричал: "Посылка от тёти Брунильды!" Все сбежались. Сестра сказала: "Ну-ка посмотрим, что там пришло". Разрезали верёвку, порвали бумагу, высыпали всё на стол, и начался переполох. Красное платье моё Ух ты, какое классное колье. Подойдёт к моей кофточке. Посмотрите, нет ли какой-нибудь рубашки от дяди Джулио для меня? Какие отменные ботинки. Должно быть как раз моего размера. Я просто одуреваю от того, как тётушка Брунильда поступает с одеждой. Только купила, и она ей уже надоело. Надоедают платья, сумки, обувь, блузки. Наденет 3-4 раза и всё. Однажды я спросила: "Если её от всего так скоро начинает тошнить, для чего она покупает столько вещей, чтобы её тошнило ещё больше?" Но никто мне так и не ответил. Я стала думать о дяде Жулио. Папа говорит, дядя Жулио вкалывает как проклятый, чтобы заработать то, что зарабатывает. Я бы на его месте давно умерла. Глядя, как тётя Брунильда тратит деньги на вещи, которые ей быстро надоедают, но он и не думает умирать. Мне кажется, это таким странным. И есть ещё одна совсем непонятная для меня штука. Когда тётя Брунильда что-то требует, она говорит: "Вот, устроюсь на работу". И тогда дядя Жюлью отвечает: "Ни в коем случае!" и даёт ей ещё больше денег. чтобы она покупала ещё больше и чтобы её ещё больше тошнило. Интересно. Удастся ли мне понять когда-нибудь эту игру? Вещи из посылки никак не заканчивались. Мама сказала: "Какая же всё-таки замечательная наша тётя Брунильда. Знает, что мы живём скудно, и всякий раз присылает нам одежду". Я отрывалась от уроков и стала наблюдать. Приметила одну сумку, Все брали её в руки, осматривали, вероятно, считали её уродской и клали обратно. Раньше, когда приходили посылки от тёти Брунильды, и мне ничего не доставалось, я готова была умереть от досады. И если я просила что-нибудь, мне отвечали: "Понимаешь, Рокел, тётя Брунильда прислала одежду только для взрослых. Она тебе не годится. Может, подрезать, уменьшить?" не пойдёт. Даже если её ушить, у этой одежды останется слишком взрослый вид. У одежды нет лица. Есть, дорогая. И в итоге я всегда оставалась ни с чем, а они хватали обновки и носили, носили, пока не изнашивали до дыр. И когда одежда совсем уж умирала, она переходила ко мне, подделанная там и сям. Я ничего не говорила. Но однажды не вытерпела и спросила. То есть, когда одежда совсем уж никуда не годится, она теряет свой взрослый вид. И мне сказали: "Да, так и есть". Именно из-за таких вот сказочек я и хотела поскорее вырасти. Взрослые вечно думают, что дети совершенно ничего не понимают. Но на этот раз случилось нечто необычное. Осталась одна вещь для меня, Возьми, Ракел. Тебе подойдёт. Это была сумка. Сумка снаружи. Она была жёлтой. Это потрясающе. Для меня не существует на свете цвета лучше, чем жёлтый. Но этот жёлтый был не везде одинаковым. В одних местах очень яркий, в других бледнее. Не знаю, может, выцвел немного. А может, именно таким и был с самого начала? Одинаково жёлтый. Это так скучно. Сумка казалась большой, гораздо больше, чем обычная сумка. И в этом мы с ней похожи. Видимо, она тоже считает, что быть маленькой никуда не годится. На сумке висел ремешок. Стоило повесить его на плечо, и сумка волочилась по полу. Тогда я завязала узел на середине ремешка. И он решил проблему. А у сумки появилась ещё одна интересная деталь. Название ткани, из которой сшита сумка, я не знаю, но она была очень плотная. И если я проводила по ней рукой, то чувствовала, какая она шершавая. Я присмотрелась и увидела нитки. Они шли так ровненько, нигде не спутывались и не прерывались, чудесно. А ещё чудеснее то, что ткань растягивалась можно было хранить внутри целую кучу вещей сумка внутри наконец я медленно открыла сумку и с ужасом обнаружила что она пустая заглянула с опаской краем глаза и не поверила посмотрела получше какая прелесть закричала я Хорошо, что крикнула только в мыслях. Никто не услышал. У сумки было семь детишек. Я всегда считала, что карманы сумки это её детёныши. И эти семеро жили так. Сверху два громадных кармана, по одному с каждой стороны, оба с замками молниями. Открыла-закрыла, открыла-закрыла. Замки работают превосходно. Сразу под ними Жили два кармана поменьше. Они застёгивались на пуговице. На одном боку был ещё один карман, такой узкий и длинный. Я сразу задумалась: что же такого туда можно положить? Зонтик, молоточек, складную вешалку. На другом боку маленький кармашек, сделанный из складочек ткани, которая растянулась, едва я засунула руку внутрь. Засунула две руки, растянулась ещё больше. Это был карман, похожий на аккордеон. В нём, наверное, здорово что-то прятать. И был ещё совсем крошечный кармашек. Я бы сказала, малыш. Всё осмотрев, я стала обдумывать, что положу в жёлтую сумку. С ума сойти. Сумка чем-то напоминала дворик моего дома, где было столько прекрасных тенников, которые тоже закрывались и тоже могли растягиваться и большие, и маленькие. Но сумка имела одно преимущество. Я всегда могла носить её с собой через плечо, а дворик нет. Замок. У жёлтой сумки не было замка. И я решила в тот же день им обзавестись. Взяла скопленные деньги и пошла в мастерскую, где ремонтировали сумки. Сказала, что хочу поставить замок, и мастер показал один, мол, лучший из всех, которые у него есть. Замок стоил очень дорого. Моих денег не хватало. А вот тот, показала я, он был так себе, но зато сверкал как новый. Майстер сразу потерял ко мне интерес и сказал, что замок плохой. Я взяла его и подёргла. Ну ведь открывается и закрывается просто отлично. Продавец пожал плечами. Он очень дешёвый, будет часто заедать. И тут я не на шутку разволновалась. Замок, который умеет заедать, да это именно то, что мне нужно. Мне надо не много подумать. Сказала я мастеру, и он начал говорить с женщиной, которая стояла рядом со мной. Я шепнула: "Послушай, замок. Я хочу сохранить кое-что в полной сохранности здесь, внутри этой сумки. Ты ведь знаешь, как это делается, да? Бывает, что сумку открывают те, кому не следует. Так вот, если такое произойдёт, ты должен заедать Понял. Ты умеешь так делать. Замок равнодушно смотрел на меня. Не сказал ни да, ни нет. И я поняла. Он хочет получить что-нибудь взамен. Послушай. Я заметила, что тебе нравится блестеть. Если ты будешь заедать, когда я попрошу, обещаю тщательно полировать тебя, чтобы ты блестел как зеркало. Идёт Замок тихонечко ответил одним щелчком, полностью удовлетворённый нашим уговором, и обратилась к мастеру и попросила установить замок на мою сумку. Дома я уложила в жёлтую сумку всё, что хотела. Имена, которые насобирала, положила в карман аккордеон. Длинный карман оставила пустым. В ожидании чего-нибудь подходящего в кармашек крошку спрятала булавку, которую случайно нашла на улице, а в карман на пуговице положила свои рисунки, в том числе рисунок дворика около дома. И кое-какие мысли, что вертелись у меня в голове. Потом я открыла карман с молнией, спрятала глубже желание стать взрослой и поскорее закрыла. В другой карман с молнией я спрятала желание писать и тоже закрыла. В оставшийся карман на пуговице я затолкала желание быть мальчиком. Это желание настолько разрослось, что застегнуть пуговицу было непросто. Готово. Лучше и не придумаешь. Мои желания были спрятаны в жёлтой сумке. Больше их никто не увидит.